Глава тринадцатая. Шаг в тень. Крис, что-то не так? Мы тут уже пять минут, а ты даже не взглянула в нашу сторону. Голос Свети звучал почти обвиняюще. Невольно вздрогнув, я глянула на нее через плечо. Забавно, но я только-только обнаружила их присутствие. Поняв, что моя маска дала трещину еще до первого произнесенного слова, я чуть заметно поморщилась и все-таки попыталась настоять на своем. Все нормально? Я просто немного задумалась. И, позволю узнать о чем, теперь в игру вступил Рыж. Конечно, он не был мне близок так, как Свити, но он был демоном, а это помогало ему лучше меня понимать, так же, как и мне, говорить с ним о том, о чем остальные знали еще меньше нас. — А ты был когда-нибудь в Демиане? — задумчиво поинтересовалась я, краем глаза следя за реакцией друга. — Нет, — недоуменно ответил Рыж. Кажется, его нисколько не занимала наша историческая Родина. К сожалению, Демиания нами уже интересовалась, и мне совсем не хотелось столкнуться нос к носу с государством, все знания о котором ограничены начальным школьным курсом. И почему только магам, которые вроде бы должны остаться придворными, преподают политику применительно лишь к нашему королевству? Не хотят, чтобы мы самовольно лезли на территорию леди Витт? Или это своеобразный способ отсеять нежелательных людей? Ведь далеко не каждый полезет разбираться в ситуации. Хм, я бы тоже не полезла. Но, к сожалению, ситуация уже лезет ко мне. А хотел бы, уточнила я, зачем? Моя жизнь здесь. С тех пор, как мои предки покинули родину, прошли века. Ого, вот бы и в моем случае все было так просто. У моей Ба нет светского титула, вовсе не потому, что она маг, а потому, что род Лершей не участвовал в образовании этого государства. Вот и земель, как те же Орши или Арвиши, мы не получили. В общем, мы прибились позже, много-много позже, о чем говорит уже тот факт, что Марьяс и родилась именно в Демиании, а два поколения – это не такие уж и солидные цифры. Вряд ли этого времени хватило, чтобы о нас успели забыть. Особенно при учете срока жизни отдельных представителей данного народа. «А я хотела бы...» – невольно вздохнула я. «Будь проклято мое неуместное любопытство, но я действительно хотела бы посмотреть на демонов в их естественной среде обитания, а по ходу дела еще и разобраться с семейными тайнами». «Зачем? В этом нет никакого смысла, Крис». Мы забыли о них, они вычеркнули из своих списков нас. Все честно. Эх, рыжь, если бы это было так, я бы сейчас не парила себе мозги. К сожалению, желаемое и действительное в жизни чаще всего расходятся по всем статьям и пунктам. Веришь или нет, но мне кажется, что не все так просто в их отношении к нам, отщепенцам, как они это пытаются показать. Констант нахмурился впервые за вечер выдавая свое беспокойство. Обведя взглядом помещение и убедившись, что посторонних людей здесь нет, он активировал внутреннюю защиту библиотеки. А теперь рассказывай и поподробнее. Тяжело вздохнув, я подчинилась. В конце концов, что касается одного из нас, касается всех. Осталось только дрову в этом убедить. И все вообще станет замечательно. В гостях хорошо, но и на серьезный разговор должно оставаться время. Выдав своим друзьям всю возможную информацию, то есть все, кроме своей потенциальной связи с тенью, мы разработали более-менее приемлемую схему поведения. Эх, все-таки удобно, когда группа давно сработалась и притерлась. Мы все знаем сильные и слабые стороны друг друга, а потому и свои действия корректируем в соответствии с этим. Да, наши наставники могли бы нами гордиться. Если бы, конечно, знали, кого именно выпустили в мир. Так уж повелось, что на всевозможных тренировках мы работали едва ли не в полсилы. Хорошо сработанные боевые единицы – это такая редкость, что нас бы сняли с обучения и отправили на индивидуальное обучение в военную академию. А оно нам надо? Мы, конечно, любим и ценим друг друга, но у каждого из нас есть свои планы на жизнь и они, мягко говоря, сильно отличаются от того, что нам навязали бы. Тем более наш набор был один из самых необычных за все время существования боевого факультета в Институте маготворчества и волшебства. Изначально нас было семеро – пять девушек и два парня. Мягко говоря, уже это было из ряда вон. Но если бы нашелся желающий копнуть поглубже – Из нашего набора только мисса вышла из никому неизвестного рода. Остальные же все как на подбор дети знаменитых родителей. К сожалению, нашей семерки не суждено было остаться в полном составе. Сначала мисса провалилась на переводном экзамене. Я бы даже сказала, по-глупому слилась. Потом лирика в последний момент практически без объяснений отказалась от участия в отборе. Да и я отличилась. Хм. Кстати. А ведь ни о Миске, ни о Ларке я больше ничего и не слышала. Вернее, я знаю, что Миса вроде как отправилась на границу и присоединилась к одному из отрядов магов-охранителей. Но эта информация из рода так должно быть, но кто его знает, как оно на самом деле? Да и Ларика не из тех, кто сдается. Конечно, она объяснила нам, что ее присутствие срочно требуется дома. Но почему никто из нас так и не побеспокоился о судьбах тех, кто был с нами связан почти четыре года. За столько-то месяцев могли бы хотя бы весточку отправить. Думать об этом было как-то непривычно. Конечно, ни с Миссой, ни с Ларикой я особо близка не была, но партнерство не менее крепкая связь, чем дружба. Если бы пропали Свити или Рыж, я бы весь мир на уши поставила, но и остальных я по-своему любила, даже Снежу. Да и к Дроу за эти полгода успела привязаться так, словно мы вместе ни одно болото проползли. Так, а ведь кое-что подобное я где-то уже слышала. Или читала. Точно. Еще в момент основания нашего института заложили привязку по факультетам. И наиболее тесной сделали связь между потенциальными магами-боевиками. Мило. Значит, на сознание всех студентов оказывают воздействие. Да, вероятнее всего оно незначительно, на уровне «нравится-не нравится», но все равно неприятно думать, что на нас влияют. Нет, я понимаю, что это имеет смысл, особенно если в одной группе оказываются представители враждующих группировок или семей. Ох, наверное, все-таки мне стоит серьезно обсудить эту тему с Тиа. Думается, что он в курсе всех воздействий, которым подвергаются студенты. Иначе не был бы таким дерганым и не препятствовал бы применению магии в общежитиях а в том, что влияют на нас именно там, я почти не сомневаюсь. Легче всего вмешиваться в сознание во время сна. А спят все студенты строго в своих кроватках, ибо иное чревато отчислением. Ладно, оставим эти мысли на время. Разговор с обещает быть крайне насыщенным, но он произойдет не сегодня и даже не завтра. Пока меня должно интересовать лишь одно – исполнение задуманного. А для этого... Мне необходимо поговорить с леди Вит, и чем раньше, тем лучше. Я решительно сжала в ладони обжигающий горячий кулон и произнесла в пустоту перед собой, «Леди Вит, нам надо поговорить. Срочно». Несколько мгновений стояла необычная тишина, но потом я все же услышала спокойный женский голос. «В кафе у синего моста. Через полчаса». Вот и весь разговор. Что ж, все могло быть куда хуже. Много, много хуже. Я сидела в стеклянном зале кафе и смотрела, как на улице метет метель. Еще немного, и отсюда даже знаменитый мост нельзя будет различить. В ночных сумерках танец снежных хлопьев смотрелся невыразимо красиво. Я, как зачарованная, наблюдала за ним. В голове не было ни мысли. Все, что было нужно, уже тысячу раз обдумано и обговорено. Даже составлен какой-никакой оплан. Вот только я давно убедилась, что в моем случае Все тщательно выстроенные планы летят в бездну к демону-королю, прежде чем я успеваю сказать «Ой!». Ее приближение я почувствовала на интуитивном уровне. Я просто знала, что вот сейчас подойдет именно она. И для этого мне не надо было оборачиваться и смотреть. Я пригубила чашку с уже остывшим чаем и, выждав мгновение, спросила, все так же в пустоту. «Скажите, вы в курсе, что будет война?» Леди Вид чуть насмешливо хмыкнула и устроилась напротив меня. Я невольно глянула на нее. Сегодня она была ярко-фиолетовой. Подобная цветовая гамма чуть раздражала, но я не смогла бы удержаться от улыбки. Я вновь обратила внимание лишь на цвет. Взгляд словно соскальзывал, когда я пыталась рассмотреть ее получше. — А ты, девочка, по мелочам не размениваешься! — наконец произнесла она. «Видимо, правду говорят о способностях твоего рода». Я недоуменно воззрелась на свою собеседницу. Нет, мне не впервой слышать подобное предположение. Люди часто наделяют разными сверхспособностями тех, кого опасаются, чтобы оправдать свою трусость. А мою «ба», надо сказать, боятся многие. Но, в отличие от остальных, леди Вит явно знала, о чем говорила. «А о способностях?» – переспросила я хотя на честный ответ надеяться особо и не приходилось. Возможно, когда-нибудь в будущем, когда я докажу свою полезность делу, но не раньше. Пока я лишь девчонка со стороны, которой ударила в голову очередная блажь, и она подалась в тень. Что ж, если придется ждать, я подожду. Я вообще упрямая и терпеливая. Уже на примере тея я сумела в этом убедиться. Ну да. «Твоей родословной надо или в боги подаваться, или в шпионы», широко улыбнулась Леди Вит, всем своим видом показывая, что сказала ровно столько, сколько и собиралась. Ладно, в этот раз я смирюсь с подобным ответом. Но когда-нибудь мы еще вернемся к этому вопросу, и уж тогда-то я не отступлюсь. Интересное мнение выдавила из себя я вежливую улыбку. Но сейчас меня куда больше интересуют другие обстоятельства. Какие? о том, что я слышала. Ледевит насмешливо вскинула брови. «Ну — Но так слышала ты, а не я. Если ты объяснишь мне, что тебя заинтересовало, я так и быть разъясню. Я слышала разговор графа Орше с кем-то, скорее всего, связанным с Демианией. По крайней мере, мне так показалось. — И о чем же был сей разговор? Я невольно нахмурила лоб пытаясь воскресить в памяти все подробности подслушанной беседы. Надо сказать, о самой ситуации в целом я узнала не так уж и много. Зато у меня возникла уйма вопросов по семейной части. И что-то мне подсказывало, что леди Вит одна из немногих, посвящена и в эти тайны. Я не уверена, что поняла точно, но речь шла о возвращении потерянного наследия. По крайней мере, собеседник графа настаивал на том, что рыж. В смысле, Констан Орша? Сразу же поправилась я, хотя друга мне было привычнее и легче называть по прозвищу. Должен вернуться обратно. Потом они случайно упомянули Марьясу, после чего мелькнула еще парочка имен. Яли, Ями, Елиса. Точно, Елиса. И какая-то Силия. Кажется, кто-то кому-то наследовал. Эту часть я как раз поняла смутно. Но в том, что здесь как-то замешана моя Ба, Я уверена. Взгляд Виктории туманный сказал мне много больше, чем я хотела бы знать. Кажется, я со свойственной мне удачей снова наткнулась именно на ту информацию, которую мне сообщать не хотели. Я поняла, о ком ты говоришь. Елиса Лершей Сайшен, единственная дочь Севьялы Лершей Сайшен, младшей сестры твоей бабки. Упомянутая тобой усилия, Является матерью Марьясы и Севьялы. Забавно. А ведь все это время мне доказывали, что в Демиане у нас родственников не осталось. Действительно, что такое сестра и племянница, особенно когда пытаешься уберечь собственную семью, верно, Ба? Что ж, зато теперь я точно уверена, что мне необходимо побывать на исторической родине. Слишком уж много вопросов у меня нарисовалось. Причем большая их часть относится к группе личные, а значит, внеочередные. Хм, неясно. ясно. Но я слышала еще одно имя – Лирен. Кажется, Родерик Лирен. Родрик. Поправили меня. Его имя – Родрик Лирен. И в настоящий момент он глава правительства. Что именно ты о нем слышала? Задумавшись на секунду, я внезапно улыбнулась. Да. Ситуация, о которой я слышала, была весьма пикантной. Собеседник графа Орши упомянул о том, что одного из шпионов выцарапали из спальни леди Лерен, так что некоторое время они обсуждали эту ситуацию и то, как на нее отреагировали в окружении мужа данной дамы. Леди Витт, понимающий, хмыкнула. «Кажется, она моментально расшифровала все мои иносказания, а может, просто знала подробности этого дела». «Ясно. Тогда же они проговорились и про войну, так?» – уточнила моя собеседница, рассматривая меня из-под опущенных ярко-фиолетовых ресниц. «Да, и я не могу сказать, что мне понравилась уверенность, с которой были произнесены эти слова. Подобное и не должно нравиться, но я не стану от тебя скрывать. Ситуация в мире сейчас напряженная. Многие склоняются к мысли, что вооруженное столкновение неизбежно. Но пока еще есть время». Возможно, мы сумеем этого избежать. На данный момент это приоритетное направление работы моего отдела». Я кивнула, ибо примерно так и думала. Айлет сейчас вряд ли готов к открытому столкновению. Но вот вести закулисные и теневые войны мы давно наловчились. И сейчас куда важнее нанести упреждающий удар. Но не по стране, по человеку. Необходимо точно выяснить, кто мутит воду и отправить к нему группу уничтожения. В общем, как работают структуры, подобные тени, я осведомлена, так как моя Ба является главой примерно такого же объединения, но только с магическим уклоном. Правда, насколько мне известно, она предпочитает работать чужими руками. Я бы так не смогла. Я не координатор, оперативник, и с этим нам всем придется смириться. О чем задумалась девочка? По лицу вижу, что ничего умного в твою голову не пришло. Непонятной насмешкой поинтересовалась Леди Вит. Странно, но на мгновение я даже забыла о том, что здесь нахожусь не одна. Расслабилась. Да, Крис, заигралась ты. Стоило провести всего одно лето не в лагере по подготовке магов-боевиков, а уже выпадаешь из реальности в обществе таких интересных личностей, как глава теней. Я думаю о том, как мне попасть в Демианию. Насколько я помню, въезд к демонам в страну строго ограничен. Улыбка леди Вид стала почти заговорщицкой. «Кажется, мой выбор места практики ее устроил. А в том, что она меня возьмет к себе, я уже не сомневалась. Не делится информацией с посторонними, особенно такой информацией». «Въезд ограничен», – подтвердила она, – «но в твоем случае сделает исключение. Тем более, как мне стало известно, Марья Солершей выказала желание навестить свою родину. Если сумеешь убедить ее взять тебя с собой, то избавишься от многих проблем. Хм, либо наши мысли с Леди Вид настолько схожи, либо она заранее все просчитала, и меня в любом случае ждала бы командировка к демонам. Что ж, когда необходимое совпадает с желаемым, это ли не повод для радости? Спасибо, я чуть склонив голову, искренне поблагодарила за помощь. Не за что, ты еще пожалеешь обо всем, в том числе и об опрометчивом желании стать частью большего в лице моих теней. Но это твой выбор. Да и не стану скрывать, сейчас ты лучший из имеющихся у меня вариантов. После этих слов она встала с явным намерением покинуть меня и это место. Кстати, от отчета я тебя не освобождаю. По возвращении отчитаешься лично и Крис, постарайся заранее придумать оправдание всем своим выходкам. Что-то мне подсказывает. Их будет немало. И загадочно улыбнувшись, Виктория Туманная выплыла из кафе. А я вновь загляделась на южный танец снега. Определенно, мне еще есть над чем поразмыслить. Замочную скважину. Персиль, дворецкий дома Лершей. В дом Марьяса Лершей влетела с таким выражением лица, будто за ней гнался сам демон-завоеватель во главе своей армады. Персиль, дворецкий служивший еще старому графу, недоуменным взглядом проводил рыжезеленый ураган, коим и предстала перед ним его хозяйка. Недовольно покачав головой, он уже собирался вернуться к себе в комнату и продолжить прерванный сон. Но в дверь снова постучали. Второй ураган оказался просто зеленым. Демон, друг хозяйки. Неужели поругались? Спустя минуту второй раз громко хлопнула дверь на втором этаже старый дворецкий постоял немного, подумал. Шума бьющейся посуды и ломающейся мебели наверху слышно не было. Странно. Уж леди Лершей всегда умела выставлять незваных гостей из своих покоев. Впрочем, а так ли неприятен был ей гость? Решив, что его хозяйка давно пора сменить траурный наряд на подвенечное платье, Персиль с довольной улыбкой направился к себе. Мальчик, кажется, довольно упрямый попался. Может, что и выйдет. Не дело же такой женщине гробить себя. Даже старый хозяин это прекрасно понимал. Он был бы не против.